Глава десятая. Это был совсем другой мир. Мир, смутно похожий на тот, к которому мы привыкли, и в то же время совсем не такой. Всё в нем было иным. Небо, которое мы привыкли видеть голубым, здесь было чарующего светло-розового оттенка, а облака на нем отливали серебром и перламутром. Деревья с золотыми стволами и фиолетовыми листьями, пушистая бирюзовая трава, реки и ручьи с блестящей изумрудной водой, удивительные мохнатые звери с грозными клыками и добродушными глазами, широкие дороги с проносящимися по ним квадратными каретами, лошади, запряженные в эти кареты, гнали с быстротой, какая не снилась изобретенным людьми автомобилем. Но, несмотря на это, такой способ передвижения был совершенно безопасным. В великой тайной вселенной все было безопасным. Ну, или, может, почти все. Удивительной красоты люди, жившие здесь, понятия не имели о том, что такое многоквартирные дома, эти унылые каменные коробки неволшебного мира. Здесь все жили в прекрасных домах с треугольными крышами, и каждый имел собственный сад с плодородными фруктовыми деревьями. Столица великой тайной вселенной, грандиозный топазовый город, являла собой потрясающее зрелище. Тысячи великолепных домов с розовыми и желтыми крышами, окруженные сверкающими изумрудными реками, и громадный величавый дворец посередине. «Цитадель четырех великих владык». Четверо великих владык — это правители зачарованного мира, самые могущественные волшебники во всей вселенной. Никита Стремительный, Елена Прекрасная, Ян Молчаливый и Анастасия Безмятежная. Много веков они правили вместе, в дружбе и единстве, пока между ними не произошел раскол, изменивший судьбы некоторых из них навсегда. И хотя многое с тех пор стало иным, дворец по-прежнему называли цитаделью четырех великих владык, хотя кое-кто из Великой Четверки в нем уже давно не жил. Сегодня во дворце было очень тихо, все обитатели застыли в счастливом безмолвии, не желая разбудить тихо, Ту, которую они так долго ждали. Это был радостный день. День смеха и ликования. День возвращения в зачарованный мир двоих из Великой Четверки. Все боялись разбудить худенькую темноволосую девушку, спавшую в просторной светлой спальне на самой верхней башенке дворца. Была ли это Настя Родионова? Пожалуй. Только выглядела она несколько иначе. Что-то в ней... изменилась. Во-первых, у нее был совершенно здоровый цветущий вид, по которому никак нельзя было предположить, что она совсем недавно перенесла тяжелую болезнь. Во-вторых, в ее лице появилась какая-то сверхъестественная утонченность, что-то непередаваемо красивое и благородное, чего раньше определенно не было. Кроме того, сейчас она казалась старше 14 лет, Ей было, возможно, девятнадцать или двадцать, но никак не меньше. И её волосы в прошлом, тёмно-каштановые, сейчас были глубокого чёрного цвета, и их длина, несомненно, увеличилась в несколько раз по сравнению с тем, что было раньше. Несомненно, это была Настя Родионова, и в то же время какая-то другая Настя. Однако стоило ей открыть глаза, глаза, которые мы так хорошо знали, Блестящие, зелёные, живые и добрые, как она тут же стала самой собой. Той Настей, которую невозможно было относиться со страхом или недоверием. Присев на кровати, она удивлённо огляделась вокруг и вскоре заметила впереди у открытого окна стройного юношу в чёрных брюках и бордовой рубашке. У него была бледная гладкая кожа и густые тёмно-русые волосы. а еще большие, кроваво-красные глаза с маленькими черными зрачками. Эти глаза Настя узнала сразу же, как только увидела. Глаза существа, ради которого она отдала собственную жизнь, хотя и заметно увеличенные. И все же это был тот самый взгляд. В этом не было никаких сомнений. Казалось бы, что может быть хуже кровавых глаз, таких мерзких и отталкивающих? Но на лице этого молодого человека они вовсе не казались таковыми. На его лице они казались совершенно естественными, и мало кто смог бы оспорить их красоту и выразительность. Они смотрели на Настю так же, как и всегда, с болью и чувством вины, но теперь в них было что-то еще, по-видимому, выражение робкой и в то же время отчаянной радости. Настя едва могла соображать. Она пока ничего не понимала, но, несмотря на это, была уверена в том, что всё идёт так, как надо, и что представший перед ней сейчас мир, на самом деле давно знакомая ей реальность, просто она пока ещё этого не осознала. Буря эмоций переполняла её, и она никак не могла с ней разобраться, одно ей было совершенно ясно. Она испытывала огромную радость при виде этого странного, растерянного юноши, И тут он вдруг, будто вырвавшись из оцепенения, подбежал к ней и обнял так крепко, что она едва не задохнулась. «Наконец-то!» Его голос звучал так, словно он не говорил много месяцев, а, может быть, и лет. «Наконец-то! Господи, никогда еще я не был так счастлив!» Настя неожиданно поняла, что знает его имя. «Никита Стремительный, Порывистый». Вечно неугомонный Никита, ненавидящий скуку больше всего на свете, ее старинный друг и союзник, можно сказать, один из самых дорогих ей на свете людей, с которыми она провела под одной крышей много сотен лет. Могла ли она не обнять его в ответ? Могла ли не обрадоваться воссоединению с ним? И то, и другое было просто невозможно. Когда Никита отстранился... Произошло это совсем не скоро. Его алые глаза ярко блестели, и сверхъестественная сущность тут была ни при чём. «Я так боялся», — тихо прошептал он, «я так боялся, что убью тебя». Настя нежно погладила его по щеке. «Я знаю, я всё время видела это в твоих глазах. Если бы ты не вернулась, я бы никогда не простил себя». На этот раз он говорил абсолютно твёрдо. «Я бы нашёл способ уйти вслед за тобой». «Тогда очень хорошо, что я вернулась», сказала Настя с улыбкой и ласково потрепала его по волосам. И тут же поняла, что когда-то давным-давно в другой жизни делала это очень часто, возможно, каждый день. Это было одно из её любимых привычек. Никита схватил её руку и прижал к губам. «И все-таки я пока еще ничего не понимаю», — задумчиво протянула Настя. «У меня в голове какой-то водоворот. Слишком много мыслей, ни заодно нельзя уцепиться. Что произошло? Почему ты стал существом? Почему я родилась в неволшебном мире и прожила там столько лет?» «Ты получишь ответы на все свои вопросы, сестренка», — раздался торжественный голос со стороны окна. Но сначала дай мне расцеловать тебя. Мы не виделись почти 15 лет, знаешь ли». Подняв глаза, Настя увидела Елену прекрасную. Свою сказочно красивую сестру, по которой, ну, конечно, а разве могло быть иначе, ее сердце жестоко тосковало более 14 лет. Хотя осознала она это только сейчас. Секунды они сжимали друг друга в тесных объятиях. И по Настиным щекам хлынули слезы радости, которых она совсем не ожидала. Столько всего она перенесла без единой слезинки, без единой жалобы, но в итоге плакать ей пришлось не от боли, а от счастья. Впрочем, она вполне это заслужила. Совсем не случайно Елену Прекрасную много веков назад наградили таким звонким именем. Она действительно была необыкновенно красива. Высокая, изящная, она обладала жемчужно-белой кожей, в меру пухлыми ярко-розовыми губами, которые были такими сами по себе, и огромными темно-лиловыми глазами, ресницы, на которых были до того густыми, что напоминали небольшой черный лес. Волосы ее были шоколадно-коричневого цвета, кудрявые и невообразимо роскошные». На них можно было смотреть часами и только еще больше восхищаться. Да, Елена имела все основания носить свое имя с высоко поднятой головой. Однако красота была далеко не единственным ее достоинством. Она также была очень мудрой, щедрой, веселой и, самое главное, по-настоящему доброй. «Все здесь безумно по тебе скучали», — сказала она, не выпуская Настю из объятий. «Но я больше всех, можешь мне поверить». Настя все еще плачь отстранилась от нее и с болью посмотрела в ее необычайные, ярко-лиловые глаза. «Пока я была в неволшебном мире, я не вспоминала ни о ком из вас. Но сейчас я понимаю, что каждую секунду своего пребывания там страдала от того, что вы были так далеко от меня. Просто я не знала, от чего мне так больно». «Главное, что сейчас ты здесь», — сказала Елена с улыбкой, которая сделала её и без того прекрасное лицо ещё прекраснее. «Теперь всё будет чудесно». «Обязательно», — с суровым видом кивнул Никита. «По-другому никак». «И всё-таки я не понимаю». Настя встревоженно смотрела то на одного, то на другого. «Что здесь стряслось? К чему были все эти испытания?» «Это всё Ян», — хмуро сказал Никита. «С него всё началось». «Ян? Действительно, где он? Неужели ему не захотелось повидать меня?» Елена как-то странно посмотрела на неё. «Ты ещё не вспомнила, да?» «Что именно я должна вспомнить? У меня сейчас в голове полнейший хаос. Никак не могу сосредоточиться. И не мучайся!» Елена бережно сжала ее руку. «Это вполне нормально. Ты только-только вернулась в свою истину и постась. Тебе понадобится какое-то время, чтобы вспомнить обо всем. Уже то, что ты помнишь нас, совсем неплохо». «Конечно, я вас помню», — изумилась Настя. «Вас я буду помнить всегда и везде. Даже в неволшебном мире я бессознательно чувствовала, что вы есть в моей жизни. И Никиту я узнала, пока он был существом». Хоть это узнавание и держалось только на эмоциональном уровне. Но вы обеспокоили меня своими замечаниями насчет Яна. Что с ним произошло? Почему его здесь нет? И как он связан со всеми этими событиями? «Раз уж ты пока ничего не помнишь», — сказала Елена со вздохом, — «мы тебе расскажем». Но будь готова, в этой истории нет ничего утешительного. Настя спокойно кивнула. Никита угрюмо произнес. Четырнадцать с половиной лет назад Ян объявил, что больше не желает делить с нами власть над великой тайной вселенной. Он предложил разделить ее на четыре отдельных государства, чтобы каждый из нас правил сам по себе, независимо друг от друга. Короче говоря, предложил нарушить все многовековые традиции зачарованного мира, и полностью разобщить его. Настя открыла рот от изумления. «Неужели? Я не могу в это поверить. Как Ян мог пожелать чего-то подобного? Он ведь всегда был дружен с нами». «Разве? А, по-моему, он только всегда молчал и ждал подходящего момента, чтобы обнажить свои клыки». «Не говори так, Никита, прошу тебя». Настя была вне себя от потрясения. Ян не может быть настолько плохим. Он дорожил нами. Мы ведь были вместе столько лет. Ты права, но, похоже, для него это ничего не значило. Что же он сделал? И как мы отреагировали на его заявление? Очень плохо, — мрачно сказала Елена. Ты оцепенела, и я принялась бессмысленно лопотать что-то. Уговаривать его непонятно о чем. Я ведь тоже относилась к нему, как к родному брату. А Никита... А я разозлился так, как не злился никогда еще в жизни. Ровным голосом закончил тот. Я наговорил ему много жестоких слов. Высказал все, что о нем думал. Я ведь всегда считал его лучшим другом. И то, как он вел себя, порой меня очень пугало. В тот момент я хотел показать ему, как он неправ. Заставить пожалеть об этой глупой идее. Но мне не удалось ни то, ни другое. Очевидно, я страшно обидел его, хотя по нему этого не было видно. Ты ведь знаешь, какой он. Всегда холодный, непроницаемый. Никогда нельзя понять, что творится у него в голове. Я был в бешенстве, а он только стоял и молча смотрел на меня. Никогда еще я не видел у него такого жуткого взгляда. Я думала, он так мне ничего и не ответит. Но он ответил. Он просто взял и... Закончить Никита не смог. Казалось, будто у него в горле застряла кость. Елена тихо продолжила. Он проклял его. Взял и проклял. Вот и всё. Настя побелела от ужаса. Никита снова заговорил. «Ты ведь знаешь, из нас четверых он самый одарённый». Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы наложить на меня проклятие окаянного скитальца. А ведь всем известно, что это одно из сложнейших заклятий из очарованного мира. Как только это произошло, я уже ничего не мог поделать. Меня выбросило в неволшебный мир. Я обречен был скитаться там в своей жалкой оболочке до конца времен, принося зло всем, кто только со мной соприкасался». «Что сделали мы, когда Никита исчез?» — спросила Настя у Елены. Та тяжело вздохнула. «От меня помощи не было ни малейшей. Я была так поражена поступком Яна, что могла только в ужасе таращиться на него, не в силах что-либо предпринять. Ты держалась гораздо лучше». «Что я сделала?» — спросила Настя не без тревоги. «Тебе удалось изгнать его из волшебной страны». «Куда?» «В город теней!» Настя опустила голову. «Город теней!» «Одно из самых опасных и мрачных мест в великой тайной вселенной!» «Там обитают самые темные души, самые зловещие идеи, самые жестокие замыслы!» «Он боролся со мной?» «Нет. Когда ты атаковала его, у тебя из глаз полились слезы. Мне кажется, это немного тронуло его». Ведь вы всегда были с ним так близки. Возможно, он просто не смог напасть на тебя. Или причина в чем-то другом. Он проклял Никиту, своего лучшего друга. Так с чего бы он стал жалеть меня? Я не знаю, но выглядело все именно так. Воцарилась холодная тишина. Настя была глубоко потрясена действиями Яна. Он совершил чудовищный поступок. И, несомненно, заслужил своё изгнание. И всё-таки ей было мучительно больно думать о нём. Ведь она была привязана к нему как к родному брату. А может, и гораздо сильнее. Но теперь это уже не имело значения. Хотя эта история, несомненно, ещё предстояла продолжиться. «Ян сделал свой выбор», — сказала, наконец, Настя спокойно и грустно. «Он очень силён». и однажды найдет способ вырваться из города теней. Тогда я встречусь с ним и узнаю, что заставило его пойти на все это. Он не был злым, просто он никогда не умел жить спокойно. Мне кажется, именно в этом вся его беда. А еще в том, что он слишком замкнутый, — недовольно заметила Елена. Никогда из него ничего не вытянешь. Ну, не даром же он, Ян, молчаливый. С горькой усмешкой сказала Настя. «А теперь расскажите мне, что я сделала после того, как изгнала его?» «Ты сразу же стала искать способ вернуть Никиту. И вскоре мы выяснили, что сделать это способно только сверхъестественное существо, ценой собственной жизни. Так как мы бессмертны, не было смысла мчаться в неволшебный мир со спасательной миссией». Я предложила призвать на помощь кого-нибудь из наших смертных подчиненных, но ты не захотела никем рисковать. Ты решила сделать все сама и в итоге остановилась на перерождении. Родившись в мире людей простым младенцем, ты обрела смертность и в то же время осталась сверхъестественным существом. Подсознательно ты помнила о своей прежней жизни, но сознательно верила только в то, что видела вокруг». «Решаясь на такой серьёзный поступок, ты совсем не боялась смерти. Ты всегда была немного сильнее Никиты и потому считала, что тебе хватит энергии на то, чтобы спасти его, и на то, чтобы выжить самой. К счастью, в итоге так и вышло. Именно таким образом ты оказалась простой, смертной девочкой в неволшебном мире». «Но почему я оставалась там так долго?» — недоумевал Настя. «Я ведь могла еще младенцем отдать свою энергию Никите и вернуться обратно». «Нет, не могла», — усмехнулась Елена, «потому что Никита не желал принимать твою жертву». Настя устремила на юношу изумленный взгляд. Тот посмотрел на нее с нескрываемой болью. «Неужели ты не понимаешь? Я ведь думал, что убью тебя, если воспользуюсь твоей энергией». Я мгновенно почувствовал твое появление в неволшебном мире еще до того, как ты родилась. И, конечно, я сразу понял, что ты задумала. Мне это совсем не понравилось. Я решил, что сделаю все, чтобы ты не смогла осуществить свой замысел. От меня требовалось совсем немного. Всего лишь держаться от тебя подальше. Я был уверен, что легко с этим справлюсь. Но я ошибался». Как бы то ни было, мне и в голову не приходило использовать твою жизнь ради собственного спасения. Как ты вообще могла подумать, что я соглашусь на такое? «Да, мне следовало это предвидеть», — хмыкнула Настя. «Но ведь у меня, очевидно, не было другого выбора. Это был единственный способ спасти тебя. А ты оказался слишком привередлив». «Это не привередливость». холодно возразил Никита. «Это то, что я к тебе чувствую». «Пожалуй, ты прав. Но теперь у меня возник другой вопрос. Чем тебе не угодила Вика Соколова? С какой стати ты избрал ее своей жертвой? Она ведь не сделала тебе ничего плохого». «Мне, может быть, и нет», сказал Никита с неожиданным ехидством в голосе. «А вот тебе еще как». Хоть я и держался от тебя на почтительном расстоянии, это не мешало мне наблюдать за тобой и твоим окружением. Твои родители были прекрасными людьми. Жаль, что они умерли так рано. Им еще даже тридцати не было. Твоя бабушка тоже славная женщина. Она относилась к тебе так, как ты этого заслуживала. Так что с этой стороны у меня тоже не было причин для беспокойства». Вообще всё в твоей смертной жизни было довольно сносно, если не считать этой пустоголовой гордячки Соколовой, постоянно унижавшей и притеснявшей тебя. Знала бы ты, как сильно она меня раздражала. Да я её просто ненавидел. В самом начале своей жизни, в сущности окаянного скитальца, я решил, что не буду заводить себе хозяина. Я и без того вредил каждому, кто проходил неподалеку от моего места пребывания. Но все это были невинные, безобидные шалости. Они не могли причинить серьезного вреда. Превратить же чью-то жизнь в сплошной кошмар. А именно это ждало моего предполагаемого хозяина. Мне вовсе не хотелось. Но с каждым годом Вика Соколова нервировала меня все больше и больше. И в конце концов я решил сделать ее своим хозяином. Настя укоризненно покачала головой. Никита с усмешкой продолжил. На первых порах это было восхитительно. Я получал огромное удовольствие, сбрасывая эту напыщенную курицу с небес на землю. Мне нравилось чувствовать ее страх, видеть ее слезы и даже ощущать ее ненависть ко мне. «Это было для меня изысканным развлечением — мстить ей за все несправедливые обиды, которые она год за годом обрушивала на тебя. Откуда же я мог знать, что в конце концов вы с ней подружитесь?» «Мне такое и в голову не могло прийти». «Воображаю, каким это стало для тебя потрясением!» засмеялась Елена. «Нет, не воображаешь!» Хмуро ответил юноша. Никто не в силах себе это представить. Произошло сразу несколько ужасных вещей, с которыми я совершенно ничего не мог поделать. Во-первых, Настя сумела раскрыть в Соколовой все лучшие черты ее характера. И это лишило меня возможности радоваться ее страданиям. Чем скромнее и добрее становилась Вика, тем больше я ее жалел. И, следовательно, винил себя за доставляемые ей неприятности. Но избавить ее от своего ига я уже не мог. Окаянные скитальцы не меняют своих хозяев вплоть до их смерти. Так что Соколова была обречена. Но сказать по правде, не это было для меня самым худшим. «А что тогда?» — спросила Настя, уже догадываясь, что он сейчас скажет. «Худшим было то, что твоя дружба с Викой сблизила тебя со мной». Мрачно сказал Никита. «Стоило тебе один раз взять меня в руки, и всё. Я понял, что не смогу сдержать своё слово. И дело было вовсе не в том, что мне вдруг страшно захотелось вернуть свой прежний облик. Нет, это очень трудно объяснить. Но попытайся представить, я столько лет был никчёмной жалкой тварью, маленьким бесформенным уродцем». Столько лет я не позволял себе надеяться решительно ни на что. И вдруг от одного твоего прикосновения я вновь почувствовал себя живым, сильным, на что-то способным. Я почувствовал радость, и это разрушило всю мою волю. Я знаю, мне нет оправдания, но, возможно, ты бы смогла понять меня, если бы постаралась себе это представить». «Ты всегда был глупым мальчиком», — с улыбкой сказала Настя. «Мне не нужны твои оправдания, не я счастлива, что в конце концов ты сдался». «Но сдался я не сразу», — пылко возразил Никита. «Даже после того, как ощутил на себе целительную мощь твоей энергии, я продолжал бороться. Но, надо признать, надолго меня не хватило. Через несколько месяцев я уже не мог себя...» контролировать. «Ты сдался в конце июля», — проницательно заметила Настя. «Именно тогда ты начал все свое время проводить со мной, что до смерти напугало Вику». «Да, совершенно верно. Только одно меня немного успокаивало. То, о чем только что упомянула Елена. Ты всегда была немного сильнее меня. Это позволяло мне надеяться, что ты сумеешь спасти нас обоих». Хотя я не очень в это верил. На самом деле я даже сейчас не могу толком сказать, что тогда творилось у меня в голове. Я нагло вцепился в твою жизнь. Но если бы ты умерла, я не стал бы жить дальше. Помолчи уже. Ты ведёшь себя как-то странно. Разве? С каких пор ты так спокойно говоришь о том, что я сильнее тебя? Елена рассмеялась. Никита смущённо покачал головой. «Да, когда-то меня жутко злил этот факт, но сейчас я искренне ему рад. По правде сказать ничему ещё в жизни я не радовался так сильно». «Всю позади, Никит. Больше тебе не стоит волноваться за меня», сказала Настя, поняв, что он всё ещё чувствует вину. «Теперь всё будет хорошо». «Обязательно». Какое-то время все трое молчали, сидя кружком на кровати, держась за руки и счастливо улыбаясь. Потом Настя как-то странно вздохнула, встала и, подойдя к окну, задумчиво произнесла. — Выходит, умерев и в неволшебном мире, я, благодаря сохранившейся во мне крупице энергии, очнулась здесь, на своей родине. — Да, — подтвердил Никита, — а как же иначе? Я сказала, что всё позади, но, боюсь, это не совсем так. Есть кое-что, что я должна закончить, кое-что, на что я не могу не обращать внимания. — О чём ты? Взгляд Насти погрустнел. — Я о своей бабушке, Никит, и о Вике Соколовой. Они потеряли меня слишком трагично, тебе не кажется? — Это было неизбежно, разве нет? Ты прав, но я не могу все так оставить. И дело тут не только в сострадании. Я полюбила свою человеческую жизнь. Я очень люблю свою бабушку. У меня сердце кровью обливается, когда я думаю о том, как она сейчас страдает. И я люблю Вику. Она очень хороший человек. — Она стала хорошей только благодаря тебе, — желчно заметил Никита. — Не появись ты в ее жизни, она бы так и осталась. «С мазливой пустышкой». «Она сама по себе очень хорошая», — мягко возразила Настя. «Я лишь помогла ей это понять, вот и всё». «Да и ты тоже немало потрудился в этом направлении». «Тут не поспоришь», — с невесёлым смехом сказал Никита. «Никто не смог бы сделать для неё того, что сделал я». «В любом случае, что бы ты о ней не думал», — посерьёзнее сказала Настя, Я не могу допустить, чтобы она всю свою жизнь страдала от чувства вины. Ведь она считает, что я умерла из-за нее. Мне даже подумать страшно, как она себя сейчас терзает. Наверное, с ума сходит. Бедная. Ничего, переживет. Никита все еще был полон неприязни к своей бывшей хозяйке. Вот уж о ком бы я не стал волноваться. Настя была далека от его позиции. «Я не смогу жить спокойно, если брошу их сейчас». «Ну какой теперь смысл говорить об этом, Анастасия?» Почувствовав необъяснимую тревогу, спросил Никита. «К чему все эти рассуждения?» Настя внимательно посмотрела сначала на него, потом на Елену, а затем тихо сказала. «Мы только что встретились, но, боюсь, я снова должна вас покинуть». «Что?» — пораженно выдохнул Никита. в то время как Елена, по-видимому, не слишком удивилась. Встав, она подошла к Насте и, положив руки ей на плечи с грустной улыбкой, промолвила. «Грохнуться мне на этом месте, если я вру. Но я знала, что ты так скажешь. Ты из тех, кто не бросает начатое дело на полпути. Или вернее сказать, ты всегда все завершаешь достойно. Безмятежность не значит пассивность. И Это ведь твой девиз, верно?» «Ничего другого я от тебя и не ожидала», — сказала Настя и крепко обняла ее в порыве благодарности. «Иногда я думаю, что ты знаешь меня даже лучше, чем знаю себя я сама». «Иногда я тоже так думаю», — засмеялась Елена, хотя на сердце у нее лежала тоска. Отпустив Настю, она внимательно посмотрела ей в глаза. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Уверенность тут ни при чем. Я просто знаю это». Я должна так поступить, иначе я навсегда потеряю свою безмятежность. Моё человеческое тело, оставленное в неволшебном мире, еще подлежит восстановлению. Но я должна вернуться в него как можно скорее, иначе будет поздно. Как долго ты собираешься пробыть там, до тех пор, пока жива моя бабушка? Она не заслужила такого горя. Я вернусь тогда, когда она уйдёт в уверенности, что её внучку ждёт долгая и счастливая жизнь. Возможно, это займёт несколько десятилетий, но я могу себе это позволить. К тому времени и Вика станет гораздо сильнее. Я сумею убедить её в том, что она ни в чём передо мной не виновата. И когда я уйду в следующий раз, она уже будет в состоянии принять это спокойно. Тогда я вернусь к вам. и, надеюсь, не покину больше никогда. Я обязательно найду Яна и постараюсь понять, что заставило его отвернуться от нас и поступить так с Никитой. Я чувствую, в этом есть что-то очень темное и, возможно, даже не связанное с Яном. Ты даже не зайдешь в безмятежный сад? У Насти сжалось сердце. Сад безмятежности — одно из самых прекрасных мест в зачарованном мире, Испокон веков считалась её полноправной собственностью и местом, где она любила проводить всё своё свободное время. Там росли цветы, каких нельзя было найти больше ни в одном уголке тайной вселенной. А в центре располагалось изумрудное озеро, большой идеальной формы круг со слепительно яркой зелёной водой, напоминавший гигантский тщательно обработанный изумруд. Всякий, кто хотя бы раз видел это зрелище, Никогда уже не мог забыть его. Теперь Настя знала, почему в человеческой жизни её так неотвязно тянуло к голубому озеру в лесу. Потому что оно напоминало ей сад безмятежности, напоминало родину, которую она покинула много лет назад, чтобы спасти того, кто был ей дорог. Она бы многое отдала, чтобы хотя бы мельком взглянуть сейчас на сад, побывать в этом благословенном богом месте. Но у неё не было на это времени, и она отлично это знала. «Я зайду туда, когда вернусь», — сказала она еле слышно. «И тогда уж пробуду там целую вечность. Не сомневайся». В этот момент Никита, вновь обретший дар речи, схватил её за локоть. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Забудь о своей человеческой жизни, это ведь всего лишь люди, не стоит так много о них думать». «Это не просто люди». Настя осторожно высвободила свой локоть из его руки. «Это моя семья, пускай и не совсем настоящая. Я не могу их бросить». «Но ты бросаешь меня». «Конечно, нет, что за вздор. Я ведь ухожу не навсегда. Я обязательно вернусь». «Глупый мальчишка, прекрати дуться». На лице Никиты внезапно возникло очень странное выражение. «Упрямая». и одновременно хитрая-прихитрая. «Что ты задумал?» — с подозрением спросила Елена. «Ничего-ничего», — сказал тот, отходя в сторону. «Ладно, так и быть. Я больше не буду возражать. Прощай, Анастасия». «Нет, он точно что-то затеял», — еще больше насторожилась Елена. «Ты только посмотри на его лицо». «Что ты собираешься делать, Никита?» — с тревогой спросила Настя. «Надеюсь, ты не задумал ничего опасного или безрассудного?» «Да нет, нет, ничего подобного», — с усмешкой сказал тот. «Я вообще ничего не задумал. С чего вы взяли?» «И, кстати, тебе разве не пора спешить?» «Да, действительно», — спохватилась Настя и шагнув к Елене, крепко обняла ее. «Прощай, сестричка, я буду скучать по тебе и с нетерпением ждать следующей встречи». «Я тоже буду скучать, но бездействовать я не собираюсь». Елена широко улыбнулась. «Я намерена навестить тебя в неволшебном мире. Думаю, это будет весело». Просияв, Настя поцеловала ее в щеку и повернулась к Никите. Юноша обнял ее, но не так крепко, как она ожидала. «Ты и сам это прекрасно знаешь, но я все-таки скажу. Без тебя мне будет невыносимо одиноко, Никит». «Я буду очень скучать». «Знаю, знаю», — пробормотал Никита, осторожно отцепляя ее от себя. Настя была несказанно удивлена его небрежным ответом. Но у нее не было времени хорошенько обдумать это. На самом деле времени у нее больше вообще не осталось. Отойдя к окну, она развела руки в стороны, закрыла глаза и сосредоточилась. Первые несколько секунд ничего не происходило. Но затем неяркое золотисто-зеленое пламя обхватило всю ее фигуру, подобно ангельскому сиянию. Открыв глаза, Настя улыбнулась Елене и Никите. «Я люблю вас!» С каждой секундой пламя вокруг нее становилось все ярче и ярче. И, наконец, вспыхнуло так ослепительно, что скрыло ее из виду. А Елену и Никиту заставило прикрыть руками глаза. А когда они опустили руки... Все уже было кончено. В светлой комнате на самой высокой башне цитадели четырех великих владык зеленоглазой кудесницы больше не было.